Глава 21. По мере того, как Веницы приближался к городским стенам, всё труднее становилось проехать по дороге. Дома, поля, кладбища, сады и храмы, лежавшие по обеим сторонам, превратились в многолюдные лагеря. Крамя Марса, стоявшим у самых городских ворот, толпа сломала двери, чтобы найти в нём убежище на ночь. На кладбищах дрались из-за обладания могильными склепами.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 Напившиеся гладиаторы, разбив склады вина в импориуме, соединились в отряды и с дикими криками пробегали по окрестным дорогам, грабя и убивая людей. Множество варваров, выставленных на продажу в городе, бежало. Пожары и гибель города были для них концом рабства и часом мести. И когда граждане, терявшие в огне всё своё имущество, с отчаянием протягивали руки к богам, моля о помощи,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 Пока отчаяние и бешенство толпы обрушивались на преторианцев, которым трудно было проложить себе дорогу, ещё и потому, что её заграждали горы вынесенного из огня и сваленного повсюду имущества граждан. Всюду лежали ящики, бочки с съестными припасами, постели, детские колыбели, повозки и узлы. На каждом шагу происходили столкновения, но преторианцы быстро расправлялись с безоружной толпой.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 то призовёт к оружию эквиритов, думал Вениций, тот несомненно свергнет Нерона и сам облечётся в пурпур. Почему не сделать и этого? Он был сильнее, деятельнее, смелее других августианцев. Нерон имел в своём распоряжении 30 легионов, стоявших на границах огромной империи, но разве легионы и их вожди не возмутятся при вести о сожжении Рима и его храма? И тогда он, Вениций, мог бы сделаться Цезарем. Ведь августьянцы шептались между собой, что какой-то гадатель предсказал пурпур -пур оттону, чем он хуже Атона? Может быть, Христос помог бы ему, может быть, это он посылает такие мысли Веницию. О, если бы это было так, восклицал в душе трибун. Он отомстил бы Нерону за легию И за свой страх относительно девушки он установил бы в государстве справедливости правду, распространил бы христово учение от Евфрата до туманных берегов Британии и вместе со всем этим одел бы Легию в богряницу и сделал бы её владычицей мира. Но эти мысли, подобные สนу искр, вырвавшемуся из горящего дома, и угасли, как искры.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 По богатой тунике толпа узнала августианца, и тут же вокруг раздались голоса: "Смерт нерону и поджигателям!" Сотни рук тянулись к Виницию с угрозами, и положение было крайне опасным, и если бы конь не вынес его из толпы, давя людей, и новые клубы чёрного дыма не заволокли улицу. Понимая, что проехать невозможно, Виниций соскочил с коня и побежал вдоль стен. Иногда, пережидая, чтобы мимо него схлынула толпа, в душе он думал, что все его усилия напрасны. Легея могла уже давно выбраться из города, и легче было найти иголку на прибрежном песке, чем её в этом хаосе. Но он хотел ценой жизни добраться до дома Лина. Иногда останавливался и тёр глаза, оторвав край туники, он повязал лоскутом рот и нос и бежал дальше.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 Сквозь дымную завесу он увидел кипарисы в саде Килина. Дома за пустырём уже пылали, как груды щепок, но владение Лина пока оставалось нетронутым. Виниций бросил на небо благодарный взор и вбежал в сад, так как его обжигал уже раскалённый воздух. Двери были прикрыты, и он толкнул их и проник внутрь. Ни в саду, ни в домике никого не было. Может быть, они задохнулись от дыма? подумал Виници и стал кричать: "Легия! Легия!" Всё кругом молчало. Лишь издали доносился гул и треск пожара. "Легия!" И вдруг он услышал тот мрачный рёв, который слышал однажды здесь же в садике. На близ лежащем острове, по-видимому, загорелся зверинец, помещавшийся близ храма Эскулапа. И разные звери, в том числе и львы, подняли рёв полный ужаса. Дрожь пробежала по телу Вениция. Второй раз, когда все его мысли были сосредоточены на легии, эти страшные голоса звучали предвестием несчастья, странным обещанием враждебного будущего. Но это было краткое, почти мгновенное впечатление, потому что более страшный Чем рёв зверей, гул и треск пожара заставлял подумать о другом. Легией не ответила на зов, но, может быть, она здесь, в домике, задыхается от дыма или лежит в обмороке. Венеций обежал весь дом. В маленьком атриуме было пусто и темно от дыма. Он заметил в глубине мигающую гоньёк лампада, подбежал и увидел место для лар, где их однако не было, а стоял небольшой крест. Перед ним и горела лампада. Новообращённый тотчас решил, что это Христос посылает ему свет, при помощи которого он сможет найти свою легию. И Виниций схватил лампаду и направился к тёмным спальням. Одёрнув завесу, он вошёл в одну из них, но там никого не оказалось. Виниций был однако уверен, что он попал в опочевальню легии. По стенам висели её платья, а на кровати он нашёл коптией, нечто вроде узкой рубашки, какую римлянки обычно надевали прямо на тело. Виниций схватил его, прижал к губам и перекинув через плечо, побежал дальше. Дом был небольшой, и он быстро осмотрел все комнаты и даже подвал. Нигде никого не оказалось. Очевидно, легия Лины и Урс вместе с остальными жителями переулка искали спасения в бегстве. Их нужно искать в толпе за городскими воротами, подумал Виниций.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 Не лучше ли мне броситься на землю и умереть? Он изнемогал. Бежать становилось не под силу. Голова, плечи, руки покрылись испариной, и эта испарина обжигала его. Если бы не имя Легии, которое он повторял мысленно, и не её одежда, которой он закрыл лицо, он непременно упал бы. Но через несколько минут он перестал узнавать переулок, по которому бежал. Сознание постепенно покидало его. Он помнил одно лишь, что должен бежать, потому что за воротами его ждёт легия, обещанная ему апостолом Петром. Его охватила странная, почти лихорадочная уверенность, похожая на предсмертный бред, что он должен увидеть её, обручиться с ней и потом немедленно умереть. Он продолжал бежать как пьяный, шатаясь из стороны в сторону, и вдруг что-то изменилось.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 И в том гновение, когда готов был упасть от изнеможения, он увидел конец переулка. Это дало ему новые силы. Завернув за угол, он ощутился на улице, которая вела к портовой дороге и к адитанскому полю. Искры перестали жечь его. Он понял, что добежав до портовой дороги, будет спасён, хотя бы на ней и лишился чувств. В конце улицы он сном увидел подобие облака, закрывавшего путь. Если это дым, то я уж не пройду, подумал он. Он, напрягая последние силы, сбросив с себя тлевшую тунику, которая жгла его тело, бежал голый, лишь голова и лицо были окутаны лёгкой одеждой легии. Подбежав ближе, он увидел, что то, что принимал за дым, оказалось клубами пыли, за которые слышались голоса и крики людей. Чернь грабит дома, подумал он, и он бежал по направлению голосов.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 Обеими руками он схватил сосуд и выпил почти половину. Благодарю, сказал он. Поднимите меня, дальше я пойду один. Другой человек вылил искувшина в воду на голову Веницы, потом оба подняли его и, взяв на руки, понесли к другим людям. Те окружили его, заботливо расспрашивая, не ушибся ли он и не обгорел ли. Эта заботливость удивила Веницы. Кто вы? спросила Мы ломаем дома, чтобы огонь не дошёл до портовой дороги, ответил один из них по виду рабочий. Вы помогли мне, когда я совсем изнемок, благодарю. Нам нельзя не помочь человеку, ответило несколько голосов. Тогда Виниций, с утра увидевший лишь разнузданную толпу взревевших людей, драки и грабёж, внимательно всмотрелся в лица окружавших его людей и сказал: Пусть вас вознаградит за это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 Какой-то знакомый венецианский голос вдруг сказал: "За номентанскими воротами он ушёл в Остряном 2 дня тому назад. Мир тебе, царь персидский". Венеци приподнялся и сел. Перед собой он неожиданно увидел Хилона. Грек продолжал: "Твой дом, наверное, сгорел, господин, потому что Карина в огне". Но ты всегда будешь богат, как Мидас. Какое несчастье! Християне, о сын Сераписа, давно предсказывали, что огонь уничтожит этот город. Лин вместе с дочерью Юпитера находится в Астриануме. О, какое несчастье постигло город! Венеция снова ослабла. Ты видел их? Видел, господин. Благодарю Христа и всех богов. что я смог отплатить тебе доброй вестью за все твои благодеяния. Но я тебе ещё отплачу, о сын Азириса. Клянусь в том вот этим пылающим риман